Глава двадцать Ночью в городском музее. Вскоре Илона и еноты увидели дыру в потолке, через которую проникал тусклый свет. Бандиты, доктор Финдершлотц и железная башка уже были в музее. Кефир сунул голову в дыру и сообщил, что поблизости никого нет. Тогда гаврош и рикошет включили свои ранцы, подхватили Илону и полетели вслед за кефиром. Вскоре друзья очутились в большом зале с высоким потолком. Все стены были увешаны картинами в тяжелых золоченых рамах. Между ними стояли мраморные и бронзовые статуи, а также высокие стеклянные витрины с экспонатами. С потолка спускалась гигантская хрустальная люстра. Помещение тускло освещал свет фонарей, проникавший сквозь большие витражные окна, полуприкрытые тяжелыми длинными шторами. — Куда они делись? — шепотом спросила Илона, настороженно озираясь по сторонам. — Слышите? — рикошет поднял палец вверх. Все навострили уши. Где-то лаяла болонка Джозефина. — Нужно отыскать этот ходячий вирус бешенства! Как только найдем псинку, найдутся ее владельцы. Хорошая идея, кивнул Гаврош. И они тихонько двинулись по залам музея, оглядываясь и внимательно прислушиваясь. Наконец их поиски увенчались успехом. Сколько тут всего! послышался из соседнего зала восторженный голос гербицида. Их, поживимся! — Сначала нужно найти мой инвибрациум, — заявил доктор финдершлотц Я знаю, он спрятан где-то здесь. — Вижу дверь с надписью «Исследовательские лаборатории», — сообщил железная башка. — Наверняка нам туда. — Наверняка, — согласился доктор. — От тебя пользы больше, чем от всей этой троицы. Ну и целуйтесь со своим роботом, — обиженно сказал гербицид. Илона, Гаврош и Рикошет на цыпочках подбежали к двери зала, откуда доносились голоса. Кефир тоже встал на цыпочки и побежал за ними. «Бряк! Бряк! Бряк!» Илона и еноты замерли и в ужасе оглянулись. «Что?» — спросил Кефир. Он сделал еще пару шагов. «Бряк! Бряк!» «Это гремит барахло в его рюкзаке», — догадался Гаврош. «Снимай ранец! Немедленно, балбес! Не то привлечешь к нам внимание!» Поздно, мой маленький блохастый друг, раздалось вдруг из-за ближайшей колонны. «Он уже привлек!» Илона и еноты испуганно обернулись. Из-за колонны медленно вышла мадам Мурена со своей излюкой балонкой на руках. Ха-ха <оммерло> — расхохоталась Джозефина. «Думали, мы вас не заметим? Да я специально заманила вас сюда, чтобы вы не увидели, как моя хозяйка подбирается к вам сзади!» «Говорящие еноты!» — ухмыльнулась гадалка. «Кто бы мог подумать? Сначала я решила, что окончательно рехнулась, но в наш век космических технологий и встреч с инопланетянами уже нечему удивляться». «И зачем вы явились сюда, комки шерсти?» «Чтобы остановить тебя, голова в железных шпильках», — ответил рикошет. «Ах ты, блохастый нахал!» — возмущенно выпучила глаза Мурена. «Мы знаем, что вы замышляете», — сказал Гаврош. «Да неужели?» — Мурена запрокинула голову и расхохоталась, роняя шпильки. «И девчонку с собой привели?» — Зря, ой, зря. Теперь мы разберемся со всеми разом. «Марьяж, — Марьяш, гербицит! — ряфнула она. — Бегом сюда! У нас тут нежданные гости! Еноты ударили по кнопкам ранцев и взмыли в воздух, а Илона бросилась в соседний зал.